Похоже, моя книга не будет готова к сроку, о котором вы пишете. Если здоровье сильно не ухудшится, я продолжу писать с тем, чтобы поскорее ее закончить. В противном случае, как получится. Быстрее у меня не выходит. Если меня покидает настроение, как покинуло сейчас, не соизволив даже оставить записки о том, когда вернется, я откладываю рукопись и просто жду, когда оно придет снова, видит Бог. Иногда я жду долго, очень долго, как мне кажется. У меня есть к вам одна просьба. Пожалуйста, не говорите никому о моей книге до тех пор, пока она не будет написана, и вы не возьмете ее в руки. Она может вам не понравиться. Я сама не в восторге от нее, а писатели, как вы прекрасно знаете, Всегда очень терпимы, чтобы не сказать, слепы к своим недостаткам. Даже если она выйдет пригодной, то предварительные разговоры о ней, как о великой, все-таки кажутся мне опасными. Они могут разрушить пока что эфемерный успех этого романа. Людям свойственно верить, или, по крайней мере, громко заявлять, что они ожидают от книги чего-то небывалого, затем следует разочарование. Читатели начинают мстить былому кумиру, и книга проваливается. Если бы, сочиняя, я думала о критиках, которые, как я знаю, ждут произведений Карера Белла с готовностью сокрушить все кости его, прежде чем он достигнет дна рва. Примечание. Измененная цитата из библейской книги пророка Даниила. То моя рука оказалась бы парализована. Я делаю все возможное, закутываю свою голову в плащ терпения и жду. Настроение, о котором тут говорится, не приходило, и на то существовали причины – нарушение пищеварения, Тошнота, головные боли, бессонница — все это вместе взятое порождало дурное расположение духа. Смерть старого бедолаги-сторожа, пса Эмили, тоже не прибавила радости. Когда-то он появился в постарате в полном расцвете сил, свирепый и дрочливый. Мрачно и непокорно он встретил свою хозяйку, неукротимую Эмили. Она сумела покорить его, и сторож, как все собаки его породы, боялся, уважал и любил ее. После смерти Эмили он горевал о ней со всей умирительной верностью свойственной собачьей натуре, вплоть до самых преклонных лет. Вот что писала о нем Шарлотта. Бедный старый сторож умер утром в понедельник, Проболев всего одну ночь, он тихо отошел во сне. Мы похоронили верного друга в саду. Флосси, толстая кудрявая собачка, ходит хмурая, ей явно не хватает его. Есть что-то очень печальное в потере старой собаки, но я рада, что он умер естественной смертью. Некоторые намекали на необходимость его усыпить, Однако ни папа, ни я даже не думали об этом. Когда Шарлотта писала эти строки 8 декабря, она уже была жестоко простужена и страдала от боли в боку. Болезнь усилилась и 17 декабря. Она, такая терпеливая, всегда молча переносившая страдания и боявшаяся стать обузой для других, вынуждена была позвать на помощь подругу. В настоящее время я не могу приехать к тебе, но буду очень благодарна, если ты сможешь навестить меня, хотя бы на несколько дней. По правде сказать, мне было очень нехорошо весь последний месяц. Я надеялась, что дело пойдет на поправку, но в конце концов была вынуждена вызвать врача. Иногда я чувствую сильную слабость и упадок сил, и мне хочется общества но я не могу заставить себя сделаться эгоисткой и попросить тебя приехать просто для того, чтобы почувствовать облегчение. Доктор меня обнадеживает, но до сих пор мне лучше не стало. Поскольку болезнь подбиралась очень долго, она не может исчезнуть сразу. Я не лежу в постели, но очень слаба. Аппетита нет уже около трех недель и очень плохо сплю по ночам. Я отлично знаю, что крайний упадок настроения, продолжавшийся очень долго, и явился причиной болезни. Немного общения для меня полезнее, чем и лекарств. Если только сможешь, приезжай в пятницу, напиши завтра и скажи, возможно ли это, и в какое время ты будешь в Китле, чтобы я послала за тобой двуколку. Я не прошу оставаться долго, несколько дней. Вот все, что мне нужно. Разумеется, подруга приехала, и ее общество принесло мисс и определенную пользу. Однако зло укоренилось слишком глубоко, чтобы немного общения, о чем Шарлотта так трогательно просила, изменило ситуацию. Рецидив не заставил себя ждать. Шарлотте сделалось совсем плохо, а лекарства, которые она принимала, оказали не совсем обычное воздействие на ее хрупкий и чувствительный организм. Мистер Вронто ужасно волновался о самочувствии своего единственного оставшегося ребенка, поскольку дочь дошла до последней степени слабости и в течение целой недели не могла глотать пищу. Когда Шарлотта немного поправилась, весь ее дневной рацион составляли полчашки супа, которым ее поили с ложечки. Однако она сумела ради спокойствия отца покинуть постель и в одиночестве терпела, ожидая, когда пройдет худшее. Когда она пошла на поправку, ей была нужна поддержка, и тогда она обратилась к подруге с просьбой посетить Хауорт. Во все время болезни мисс Брунте ее подруга, мисс Эмерик, просила разрешения приехать, однако больная отказывала ей в этом, так как уже обременила ее однажды, и было бы жестоко повторять это. Даже в самое трудное время болезни Шарлотта не теряла чувства юмора и писала подруге о том, как перехватила письмо мисс Имярек к мистеру Бронте, поскольку подозревала, что это послание подогреет его тревогу о здоровье дочери, и потому, сразу догадавшись о его содержании, оставила его в себе. К счастью для всех, мистер Бронте этой зимой чувствовал себя превосходно. Отлично спал, пребывал в хорошем настроении и проявлял прекрасный аппетит. По всему было видно, что он полон сил. Шарлотта могла без особого беспокойства оставить его, чтобы провести неделю у подруги. Доброе внимание и дружеские беседы с членами семейства, у которого она гостила, весьма благотворно сказались на ее состоянии. Их совершенно не заботил некий Карар Они знали и любили ее в течение многих лет, как Шарлотту Бронте, и ее болезненная слабость вызывала у них желание позаботиться об одинокой женщине, которую они когда-то знали маленькой, лишившейся матери школьницей. Мисс Гронте написала мне примерно в это время письмо и рассказала о своих страданиях. 6 февраля 52 -го года Прошедшая зима была для меня очень странным временем. Если бы передо мной сейчас возникла необходимость прожить ее снова, я взмолилась бы, Господи, пронеси мимо эту чашу. Сильный упадок духа, о котором я думала, что он уже прошел, когда в последний раз писала вам, вернулся с удвоенной силой, последовал прилив крови, а затем воспаление. Меня мучили сильнейшая боль в правом боку, а также частые жжение и боль в груди. Сон почти исчез, или лучше сказать, никогда не приходил кроме как в сопровождении совершенно ужасных снов. Аппетит пропал, и моей постоянной спутницей сделалась повышенная температура. Так продолжалось в течение некоторого времени, пока я не заставила себя обратиться за медицинской помощью. Я думала, что затронуты легкие, и потому не верила в способность медицины мне помочь». Когда в конце концов я решила обратиться к врачу, он объявил, что мои грудь и легкие здоровы, и приписал все боли расстройству печени. В этом органе, по его мнению, и сосредоточилось воспаление. Это известие было большим облегчением как для моего дорогого отца, так и для меня. Впоследствии мне пришлось пройти серьезное лечение, Оно сильно помогло, хотя я еще не чувствую себя здоровой, но с глубокой благодарностью могу сказать «мне гораздо лучше». Сон, аппетит и силы постепенно возвращаются. Она получила разрешение прочитать еще не опубликованного Эсмонда. Примечание. Имеется в виду роман Тектерея из жизни 18 века. История Генри Эсмонда, вызывавшего у нее огромный интерес. Свои мысли по поводу этого произведения она изложила в письме к мистеру Смиту, который и представил ей эту привилегию. 14 февраля 1952 года. Мой дорогой сэр, с большим удовольствием прочитала произведение мистера Теккерия. Я очень редко в последнее время выражаю добрые чувства, не упрекайте меня за это, но позвольте поблагодарить вас за столь редкое и особенное удовольствие. Не буду возносить хвалу ни мистеру Теккерею, ни его книге. Я прочла роман с интересом и удовольствием, чувствуя одновременно и гнев, и скорбь, и благодарность, и восхищение». Последних двух чувств не может избежать ни один читатель его книг, какую бы тему ни избрал автор. В первой половине меня особенно поразило то удивительное искусство, с каким писатель умеет погружаться в дух и литературу той эпохи, которую изображает. Аллюзии, описание, стиль – все кажется мне мастерски выдержанным. Гармоничным, естественным и совершенно лишенным преувеличений. Ни один второсортный подражатель не смог бы так написать. Ни один грубый декоратор не смог бы очаровать вас столь тонкими и совершенными аллюзиями. И при этом, какая горькая сатира, какое безжалостное сечение больных тем. Что ж, это тоже правильно». Точнее было бы правильно, если бы безжалостный хирург не получал такого жестокого удовольствия от своей работы. Эккерею нравится вырезать язвы или аневризмы. Он радуется, водзая беспощадный нож или покружая зонт в трепещущую живую плоть. Если бы мир стал вдруг безупречным, теккерею это не понравилось бы. Ни один великий сатирик не захотел бы полного исправления общества. Как обычно, он несправедлив к женщинам, совсем несправедлив. Нет такого наказания, которого бы он не заслужил за то, что заставил леди Каслвуд подглядывать в замочную скважину, подслушивать у двери и завидовать мальчишке и молочницы. Помимо этого, я замечала по ходу чтения много других вещей, которые огорчали и возмущали меня. Однако вслед за ними шли пассажи столь верные, столь глубокие и нежные, что нельзя было не простить его и не начать восхищаться. Мне хотелось бы, чтобы ему объяснили, не стоит сосредоточиваться на политических и религиозных интригах изображаемого времени. Теккери в глубине души вовсе не ценит подобные интриги, какой бы эпохи они ни принадлежали. Он любит показывать людей в домашней обстановке так, как сам их ежедневно наблюдает. Его удивительные способности к наблюдению ищут себе применение. Эти способности для него – руководство к действию. И если какой-нибудь фрагмент в его произведениях оказывается неинтересным, значит, они на время уступили ведущую роль другим. Думаю, это касается первой половины прочитанного мною тома. Ближе к середине – Автор отбрасывает все ограничения, становится самим собой, и книга приобретает силу, которую не теряет уже до конца. Теперь все зависит от второго и третьего томов. Если они будут уступать первому в силе и интересе, то настоящего успеха ждать не следует. Если же продолжение окажется лучше начала, Если поток наберет полную силу, то кирея ждет триумф. Я слышала, как его называют вторым писателем нашего времени. Примечание. Подразумевается, что первый писатель Чарльз Диккенс. Только от него зависит, правы эти критики или нет. Он не должен быть вторым. Господь создал его первым во всем – Если бы я была им, то показала бы себя такой, какая я есть, а не такой, какой меня представляют критики. В любом случае, я приложила бы максимум усилий. Мистер Теккерей чересчур податлив и ленив, и редко пытается достичь пределов возможного. Спасибо вам еще раз. Остаюсь искренне ваша Шабронте. Здоровье еще долго, в течение многих недель после тяжелого обострения болезни, не позволяло мисс Брунте заняться писанием, как ей хотелось бы. События, происходившие в это время, были безрадостными. В марте умерла родственница ее подруги, жившая в колониях, и в письме Шарлотты мы чувствуем страхи, которые точили ее сердце. О смерти Э я узнала на прошлой неделе из письма М. Примечание. Эллен Тейлор, сестра Мэри. Она прислала длинное письмо, уязвившее мое сердце своими простыми, сильными и подлинными чувствами. Я даже не решаюсь перечитать его. Оно расстравляет еще не до конца зажившие раны с ужасной силой. Обстоятельства смерти оказались знакомы, одышка и так далее. Она боится, что теперь от пугающего ее одиночества станет суровой, грубой, эгоистичной женщиной. Этот страх тоже мне знаком. Я чувствую его снова и снова, но что такое мое положение по сравнению с тем, в котором находится М.? Да поможет ей Господь, так как способен только Он. Подруга раз за разом призывала ее уехать из дому. Приходили разнообразные приглашения, позволявшие это сделать, когда болезненные припадки дурного настроения мучили Шарлотту в ее одиночестве. Однако она не разрешала себе потворствовать слабостям, если только это не было абсолютно необходимо для сохранения здоровья. Она боялась слишком часто прибегать к перемене места и общества, поскольку это всегда вызывало нежелательные последствия. Шарлотта считала, что обречена на одиночество и предпочитала подчинить свой характер одинокой жизни и, если возможно, привести их к взаимной гармонии. Когда удавалось заниматься сочинительством, она чувствовала себя довольно сносно. Персонажи становились ее собеседниками в тихие часы творчества, которые она проводила совершенно одна, часто, будучи не в силах выйти из дому в течение многих дней. Интересы героев романов возмещали неинтересность ее собственной жизни, а память и воображение – находили себе применение и переставали подтачивать здоровье мисс Бронте. Но зачастую она не могла писать, как не могла, и видеть людей, и слышать их разговоры. Головная боль закрывала от нее весь мир, и люди для нее не существовали. Так продолжалось почти всю весну. И как бы не хотели издатели получить законченный роман, Городок не продвигался. Даже письма к подруге становятся в это время редкими и краткими. Иногда в них можно найти несколько предложений, которые стоит извлечь и сохранить. Письмо «М» очень интересное. Оно показывает в ней ум, которым нельзя не восхищаться. Сравни ее спокойную, уверенную силу с постоянными колебаниями и зависимостью и мярек Когда последняя почувствовала прилив счастья, я не помню, чтобы ее чувства выражались в благодарности Господу. Она только постоянно провозглашала, что и сама не верит своему счастью. М верит. Ее вера смирна и благодарна, И когда она счастлива сама, как много думает она о других. 23 марта 52 -го года Ты пишешь, дорогая Э, как тебе хочется, чтобы я поболтала с тобой на бумаге, в твоей же манере. Но как я могу? О чем мне рассказать? Разве в моей жизни много тем для болтовни? Каких гостей я вижу? Кого посещаю сама? Нет. Лучше уж рассказывай ты, а я буду слушать и повторять «да», «нет», а также раз в пять минут произносить «спасибо». Меня забавляет твой интерес к политике. Не думай таким образом пробудить меня. Все министерства и все оппозиции кажутся мне совершенно одинаковыми. Дизраэли способствовал расколу в качестве лидера оппозиции. Лорд Джон Рассел собирается пойти тем же путем, заняв место Дизраэли. Христианская любовь и дух лорда Дерби не стоят ни гроша. Мистеру У.С. Уильямсу Эсквайру Мой дорогой сэр, мистер Смит сообщил мне недавно, что он подумывает переиздать Шерли. Перечитав это произведение, я нашла много ошибок, список которых прилагаю. Уведомляю вас также, что сегодня я отослала по железной дороге коробку с книгами, поступившими с Корнхилл. Недавно я с большим удовольствием прочла два семейства. Примечание. Роман Сары Уайтхед. Это произведение, судя по всему, должно было прийти ко мне еще в январе, однако из-за какой-то ошибки задержалась в конторе, где хранятся письма с неправильными адресами, и пролежала там почти два месяца. Мне особенно понравилось начало. Финал показался хуже, чем в «Розе Дуглас». Примечание Роман Сары Уайтхед «Роза Дуглас» или «Записки о деревенском приходе» Автобиография дочери шотландского священника По-моему, писательница зря переключила главный интерес с тех двух лиц, которым он первоначально возникает, Бен Уилсон и Мэри, на других, гораздо хуже задуманных персонажей, Если бы она сделала Бена и Мэри главными героями и продолжила следить за развитием их судеб и характеров в той же естественной и правдивой манере, в которой уже начала, то получилась бы замечательная и даже оригинальная книга. Что касается Лилиас и Рональда, то это всего лишь романтические выдумки. В них нет ничего от настоящих шотландских крестьян. Они даже не говорят на каледонском диалекте, а болтают, как утонченные леди и джентльмен. Мне давно следовало выразить вам благодарность за удовольствие, которое я получила от чтения «Женщин христианства», мисс Каванны. Примечание. Книга Джулии Каваны «Женщины христианства. Образцы благочестия и милосердия». Милосердие и, в целом, беспристрастность этой книги прекрасны. Мисс Кавана слегка затрагивает и жизнь Елизаветы Венгерской, но неверно, как мне показалось, трактует, что протестанты якобы проявляли милосердие реже, чем католики. Она забывает или не знает, что протестантизм – более скромное вероисповедание, чем римское католичество и не облачает своих священников валы одежды, не объявляет своих праведниц святыми, канонизируя их имена и прославляя их добрые дела. Поэтому в скрижалях времен милосердные поступки протестантов подчас не отмечены, однако небесам они хорошо известны. Посылаю наилучшие пожелания как вам, так и вашему семейству, Надеюсь, вы благополучно пережили суровую зиму и восточные ветры, которые все еще пощипывают нашу йоркширскую весну. Остаюсь, мой дорогой сэр, искренне ваша, ше Бронте. 3 апреля 52 -го года. Мой дорогой сэр, посылка прибыла благополучно. И я благодарю вас от всей души за ее содержимое, отобранное с такой любовью. Вы хотели услышать, что я думаю о «Школе отцов», и я поспешила ее прочитать. Примечание. «Школа отцов. Старая английская история». Роман Телбота Гвинна. Книга показалась мне умной, интересной, очень забавной и в целом приятной. У нее есть достоинство в выборе почвы, которые теперь редко обращаются. Сравнительная свежесть тем, характеров и эпохи делает эту повесть привлекательной. Кроме того, в ней, как мне показалось, достаточно выразительны отдельные сцены, и автор проявляет живой талант в описании всего, что можно увидеть и пощупать, поверхности вещей. Юмор этой книги таков, что он хорошо звучал бы на сцене. Большинство эпизодов для достижения полного эффекта требуют драматического воплощения. Однако это, по-видимому, все достоинства книги. Честно говоря, по мере чтения я чувствовала удивительную пустоту как в морали, так и в эмоциях, выраженных в романе. В нем есть странная дилетантская мелкость в выборе целей и изображении чувств. Джек в конечном итоге кажется ничем не лучше Тони Лампкина. Примечание. Деревенский аболтус, грубиян и любитель розыгрышей из пьесы Оливера Голдсмита «Ночь ошибок» или «Унижение пачи гордости» и нет большой разницы между тем клоуном, которым он является, и тем хлыщом, которым отец хотел бы его сделать. Грубая жизнь староанглийского охотника на лис и ветреное существование утонченного джентльмена представляют собой полюса, каждый из которых по-своему противен, и потому читатель не может удержаться от улыбки, когда его призывают всплакнуть, над жеребием юноши, вынужденного превратиться из первого во второго. Оторвав героя от конюшин, автор вводит его в больную залу. Смерть Джека действительно печальна, и нельзя не посочувствовать бедному малому, так рано ушедшему из жизни. Но вы не можете забыть, что если бы его не настигло оружие полковника Пенраддука, то он вполне мог бы сломать себе шею на охоте за лисами. Характер сэра Томаса Уоррена выписан превосходно и последовательно. Неплохо изображен и мистер Аддисон, хотя эта фигура едва намечена и ей не хватает красок и законченности. Мы видим портрет человека, описание его костюма, отдельные истории из его жизни – Но какова природа этого человека, его душа, его сущность? Не скажу ничего, ни одного слова о женских персонажах. Только Лидия кажется мне похожей на маленькую, милую актрису, мило одетую, изящно появляющуюся и исчезающую, и вновь появляющуюся в жеманной комедии, выражающую должные чувства – с должным тактом и наивностью. Вот и все. Ваше описание образцового делового человека без сомнения совершенно верно, однако не стоит бояться, что общество когда-либо придет к подобным меркам. В человеческой природе, хотя и в целом дурной, присутствуют элементы, которые этого не позволят. Но сама тенденция, ведущая к подобной цели, боюсь, явно наметившаяся в наши дни, без сомнения весьма прискорбна. Однако, не должно ли зло соревновательности, дойдя до определенного предела, выработать собственное противоядие? Мне кажется, должно, но этого не случится без тяжелого кризиса который потрясет все вокруг, подобно землетрясению. А тем временем, сколько на свете людей, для которых жизнь – сплошная борьба, которые лишены всяких радостей и отдыха. Труд поглощает всю их жизнь, заставляя напрягать все силы. И я часто думаю, что наш мир был бы самый ужасный из загадок, если бы не твердая вера в будущий мир где добросовестный труд и терпение будут вознаграждены. Остаюсь, мой дорогой сэр, искренне ваша, Шебронте. Отправленное в это же время письмо к соученице по брюссельской школе содержит краткий обзор того, что происходило в страшную зиму, которую Шарлотте довелось пережить. Ауорт. 12 апреля. 52 -го года. Эту зиму и начало весны я преодолела с большим трудом. Моя близкая подруга гостила в нашем доме несколько дней в начале января, но долго оставаться не могла. Пока она была здесь, я чувствовала себя получше, но вскоре после ее отъезда начался рецидив болезни, который совсем лишил меня сил. Нельзя отрицать и того, что одинокая жизнь усилила другие причины плохого самочувствия. Бывали такие долгие и ненастные дни и ночи, когда мое желание поддержки и общения становилось просто невыносимым. Я мучилась без сна, ночь за ночью ослабевшая и неспособная ничем заняться». Днями я сидела в кресле, и единственными моими собеседницами были печальные воспоминания. Этого времени я никогда не забуду. Однако это испытание было послано Богом, и значит оно пошло мне на пользу. Теперь мне лучше, и я благодарна Господу за восстановление здоровья, однако несчастьем как будто предначертано не покидать нас. Папа, прекрасно чувствовавший себя всю зиму, снова мучается бронхитом, приступы которого случаются каждую весну. Я очень надеюсь, что он пройдет в той сравнительно не страшной форме, в которой протекал до сегодня. Не забуду ответить на твой вопрос о катаракте. Скажи своему папе, что моему отцу было уже семьдесят лет в тот момент когда он прошел через операцию. Ему очень не хотелось так рисковать. Он не мог поверить, что в его возрасте и с его не самым крепким здоровьем этот эксперимент приведет к успеху. Мне пришлось настоять на операции и взять на себя полную ответственность за ее итоги. С тех пор, как катаракта была удалена, а не просто ослаблена – Прошло уже почти шесть лет, и за эти годы отец ни разу не пожалел о том, что решился на подобный шаг. Редко выпадает день, когда он не радовался бы и не выражал свою благодарность за восстановление этого бесценного дара, зрения, которого однажды лишился. В одном из писем... Я рассказала мисс Бронты сюжет произведения, над которым тогда работала. Примечание. Имеется в виду роман «Руфь», рассказывающий историю девушки, соблазненной и покинутой богатым аристократом и оставшейся с незаконным ребенком. И вот что она написала в ответ. «Набросок вашего произведения...» О моем уважении к вашему творчеству не стоит и говорить. Присланный вами, на мой взгляд, очень благороден по замыслу. Он очень ценен и справедлив, и при этом может оказать и практическое воздействие на общество. Такая книга возродит надежду у многих из числа тех, кто считал, что лишился на нее права, и покажет ясный путь к чести тем, Кто решил, что навеки лишён чести в этом мире? Однако позвольте мне выразить протест. Почему она должна умирать? Отчего мы должны закрывать книгу плача? Мое сердце заранее сжимается при мысли о той боли, которую предстоит претерпеть читателю. Однако вам следует слушать только голос вашего собственного вдохновения. Если оно приказывает убить жертву, то никто не имеет права остановить жертвоприношение, хотя вы оказываетесь в этом случае суровой жрицей. Когда потеплело, здоровье Шарлотты пошло на поправку. У нее появились силы для творчества. Она с удвоенной энергией взялась за работу и отказывала себе в любых удовольствиях. Лишь бы не прерывать труда. Вот что она писала подруге. 11 мая. Дорогая Э, я должна подтвердить, что в настоящее время мне не хотелось бы ни ездить куда-то с визитами, ни принимать гостей самой. Оставайся спокойно в Б до тех пор, пока не отправишься в С, а я столь же спокойно поживу в хаорте». Искренне попрощаться можно, и не видя друг друга, и, возможно, так будет менее тягостно. Я рада, что погода поменялась, возвращение юго-западного ветра меня устраивает. Надеюсь, ты не сожалеешь о том, что перестал дуть твой любимый восточный ветер. То, что ты пишешь о имя рек, меня не удивило. Примечание. Имеется в виду Амелия Тейлор, жена Джо Тейлора. Я получала от нее много маленьких писем и отвечала обычно на одно из трех, написанных в том же духе Все, что ее занимает, это она сама и ее ребенок, и она может говорить на эти темы без устали. Но мне кажется, не надо обращать внимание и не надо думать, будто это какой-то особенный случай. И не следует ждать, что она изменится к лучшему. Недавно я прочла французскую книгу, в которой была сентенция о том, что брак можно определить как состояние двустороннего себелюбия. Пусть одинокие утешатся этим. Спасибо тебе за письмо, Мэри. Она действительно кажется безумно счастливой, и её счастье выглядит куда более реальным, прочным и оправданным, чем то, что было в жизни имя Рек. Думаю, причина в ней самой, в ее спокойной, чистой, доверчивой религиозной натуре. В противоположность ей характер имя Рек всегда производил впечатление нестойкого и зависимого от обстоятельств. Если Мэри суждено стать матерью, ты увидишь огромную разницу. Желаю тебе, дорогая Э, удачной поездки, здоровья и радости. Насколько можно судить сейчас, у тебя есть хорошие шансы, что это пожелание сбудется. Искренне твоя Ше Бронте.